Однако его удовольствие продлилось недолго. На третий день, когда граф Авенлеба закатил немыслимую попышность и охоту, явно существенно опустошившую его сундуки, Мельсиль воспользовалась моментом, и едва только они добрались до опушки леса, умело изобразила приступ внезапно разыгравшейся мигрени. А когда радушный хозяин принял решение отменить уже начавшуюся охоту, дабы сопроводить свою драгоценную гостью в отведенной ей покое, ловко ушла от столь почетного, но уже явно утомившего ее сопровождения. «Ну что вы, граф, как можно? Этим вы просто заставите меня мучиться неизбывным чувством вины. Охота одно из любимых развлечений настоящих мужчин, и я не могу лишить столь благородных господ, как лорд Жен или Виконта Миссирион, а также множество ваших подданных столь нечастой и, несомненно, давно ожидаемой забавы. Нет-нет, «Вы ни в коем случае не должны разочаровывать ваших гостей, несмотря на то, что мне, к моему глубокому сожалению, придется на сегодня лишиться вашего блестящего общества». Граф Авенлеба довольно зарделся. «Но еще бы. Принцесса так сожалеет о том, что лишается его общества. Но, ваше высочество, не могу же я отпустить вас без сопровождения?» Мельсильно сильно хмурилась и своенравно повела плечиком. но затем слегка смягчилась. «Ну, хорошо, раз вы так считаете...» Она окинула несколько рассеянным взглядом окруживших ее и графа-кавалеров и задумчиво улыбнулась. В этот момент Грон понял, зачем все это было затеяно, а также кому придется сопровождать принцессу Мельсиль до графского замка. А в следующее мгновение принцесса оправдала его ожидания. «Раз вы настаиваете, я, пожалуй, лишу вас одного из тех кавалеров, которые сопровождали меня в дороге. Ну, скажем, граф Загулема, не могли бы вы ради спокойствия нашего гостеприимного хозяина сопроводить меня до его замка?» Грон вежливо поклонился в седле. «Если на то будет воля вашего высочества и нашего, несомненно, чрезвычайно гостеприимного хозяина». Граф Овенлеба бросил на него несколько настороженный взгляд и, развернувшись к принцессе, в свою очередь согнулся в глубоком поклоне. «Не смею сомневаться в вашем выборе, ваше высочество, но должен заметить, что одного графа для сопровождения... «Разве ваши земли настолько опасны?» не дала ему закончить Мельсиль. «Нет, но...» «Тогда не вижу причин лишать удовольствия кого бы то ни было еще». С обворожительной улыбкой закруглила не входящего в ее планы обсуждения принцесса. «Клянусь, я прекрасно добралась бы до замка сама, но раз вы настаивали на непременном сопровождении, я сочла, что будет не слишком вежливым не откликнуться на предложение хозяина». Она вновь улыбнулась и еще более обворожительно, добавив в голосы такие многообещающие нотки, закончила. «Не смею вас задерживать, граф, ваши гости уже заждались, а я буду дожидаться вас в замке, с вне всякого сомнения обильной добычей. Принцесса поспешно тронула коня. Грон пропустил ее чуть вперед, а затем двинулся следом, явственно ощущая десятки завистливых взглядов, уткнувшихся ему в спину. Впрочем, не только завистливых. Они отъехали от опушки, на которой оставили блестящую кавалькаду охотников, где-то на полмили. Когда Мельсили резко натянула поводья и, развернувшись в седле, сердито уставилась на грона. «И долго вы будете плестись за хвостом моей лошади, граф? Насколько мне помнится, согласно правилам этикета, сопровождать означает еще и развлекать даму занимательной беседой. Если на то будет желание вашего высочества». Скромно отозвался Грон, подъезжая вплотную. «Будет!» – с нажимом заявила принцесса. «И вообще, куда это вы запропали? За последние три дня я видела вас, дай владетель, раза четыре. И все время где-то далеко от себя. Где вы были во время бала? Так-то вы исполняете повеление вашего короля хранить и оберегать в пути его единственную дочь?» Мелисель тронула лошадь. Грон пристроился на свое за несколько дней пути до Авенлеба, уже ставшее для обоих привычным место. «Мне нет прощения, принцесса», – начал он. Мильсиль, резко оборвала его она. «М -м, прошу прощения. Когда мы вдвоем, я хочу, чтобы вы называли меня по имени. И Имейте в виду, что я позволяю это очень и очень немногим, так что не смейте меня разочаровывать». Грон несколько мгновений переваривал это заявление, лихорадочно соображая, добавит ли ему столь резкое повышение его статуса в глазах принцессы еще больше проблем. Либо наоборот, какие-то снимет, а затем, так и не придя к однозначному выводу, продолжил. «Ни за что на свете, прин... Мельсиль! Как я могу обмануть ваше доверие?» «Вы правы, граф». Нарочитая, а возможно и не очень, сердитость принцессы слегка смягчилась. Не стоит обманывать моего доверия. Вы меня заинтересовали. Причем так, как до сих пор меня не интересовал практически никто. На вас почему-то не действуют мои чары. Но при этом вы не изображаете из себя буку и вполне дружелюбны. Более того, я вижу, вы искренне стараетесь завоевать мое расположение. Сначала я подумала, что вы, возможно, из тех... то предпочитает мальчиков. Грон едва не поперхнулся. Да уж, за человека модной сексуальной ориентации его до сих пор не принимали ни разу. Но затем, понаблюдав за вашими взаимоотношениями с вашими офицерами, господами Баргом и Батилеем, я поняла, что это не так. А эти ваши стихи незнакомых поэтов? Нет, я ясно вижу, что их сочиняли разные люди. Но признайтесь... «Вы же читали кое-что из своего!» Грон вздохнул. «Вынужден вас огорчить, Мельсиль. Ему еще было непривычно именовать ее по имени. Но нет, ничего моего там не было. К сожалению, я не обладаю даром стихосложения. Во всяком случае, столь ярким, чтобы его результат было бы не стыдно предъявлять окружающим». Принцесса удивленно качнула головой. «Удивительно!» «Человек, столь тонко чувствующий слово и...» Грун досадливо поморщился. Пожалуй, он действительно сморозил глупость. В земном средневековье умение сочинять стихи считалось неотъемлемым для всякого благородного человека и намного более важным, чем умение писать, ибо входило в так называемые «пять рыцарских искусств». Несмотря на широко распространенную неграмотность, Подавляющее большинство дворян вполне неплохо рифмовали. Здесь, судя по всему, дело обстояло таким же образом. Так что его заявление было сродни тому, как если бы полковник Пушкевич в середине 80-х заявил, что он не умеет читать и писать. Тем более, что он, хотя поэтом себя действительно никогда не считал, рифмы все-таки владел и стишками когда-то баловался. «Признаться, вы удивили меня еще раз, граф. Своей честностью», – продолжила между тем принцесса. «Редко кто способен на такую откровенность. Большинство на вашем месте совершенно точно попытались бы выдать какие-нибудь из стихов за свои. Тем более, что никто здесь не слышал ничего из вами прочитанного». Она замолчала и некоторое время ехала с очень задумчивым видом. Грон тоже молчал, не рискуя нарушить размышления принцессы. Итак, спустя некоторое время вновь развернулась к нему Мельсиль. Где же вы были эти три дня? Тискали по углам хихикающих служаночек? Грон невольно хмыкнул. Да уж, резкий переход. Признаться, вы ставите меня в тупик, в... то есть Мельсиль, поправился он, отреагировав на ее мгновенно насупленную бровь. «Еще никогда меня в течение пяти минут не обвиняли сначала в предрасположенности к представителям собственного пола, а затем в неуемной похотливости в отношении представительниц пола противоположного». «А что я должна думать, граф?» «Грон, что?» «Ну, поскольку вы даровали мне право наедине обращаться к вам по имени, я думаю, будет справедливым, если и вы в подобной ситуации также будете обращаться ко мне по имени». Принцесса, понимающе кивнула. «Ну, хорошо. Так вот, что вы мне прикажете думать, Грон? Последние несколько дней перед Авенлебом вы галантно развлекали меня, а как только мы достигли столицы графства, просто бросили, оставив на растерзание графа Венлеба и Эжену. Разве это честно? Ну, я не рискнул вступить в конкуренцию за ваше внимание со столь высокородными господами. Тем более, что один из них... еще и являлся хозяином дома». «То есть?» – Мельсиль бросила на него луковый взгляд. «У себя в Загулеме вы точно так же завладеете мной, как позволили это сделать графу Авенлеба? Она озорно рассмеялась. «Что ж, великолепно. Завтра же мы отправляемся в путь. Мне просто не терпится поскорее добраться до Загулема». С этими словами принцесса пришпорила своего коня, и понеслась вперед, окончательно развеяв опасения о наличии у нее хотя бы слабых следов мигрени. О скором непременном событии она заявила за завтраком, от чего Грон был тут же награжден злобным взглядом графа Авенлеба и злорадной усмешкой лорда Эжена. Похоже, эти двое на охоте неплохо спелись. А Грон едва заметно досадливо поморщился. Не хватало ему за время путешествия нажить себе могущественных врагов во всех доменах, лежащих между Загулемом и Акберпортом. Пожалуй, стоит поймать Мельсиль на слове и проехать через Рукберт с минимальной задержкой. Делать врага из ближайшего соседа было бы не слишком хорошим подспорьем тем планам, которые он лелеял. В первые два дня после отъезда из Авенлеба Грон мог наслаждаться спокойствием. поскольку вниманием принцессы вновь завладел граф Авенлеба, настоявший, что он будет лично сопровождать Мельсиль до самых границ своего графства. А вот когда они уже распрощались таки с графом, которому принцесса открытым текстом напомнила о долге властителя вернуться в столицу графства и озаботиться делами своих подданных, Мельсиль вновь взяла Грона в оборот. Едва пышная кавалькада Авенлеба скрылась за поворотом дороги, Принцесса, два предыдущих дня не покидавшая карету и удостаившая хозяина здешних мест короткими беседами из законной занавески, жалуясь на все ту же мигрень, тут же повелела остановить карету и, требовательным жестом подозвав конюха, ловко взлетела в седло. «А знаете, граф?» – воскликнула она, легкой рысью догнав специально занявшего место во главе их кавалькады, то есть подальше от кареты, Грона – «Мне кажется, я вас вычислила». «Вот как?» – Грон удивленно вскинул брови. «Да», – принцесса рассмеялась. «Слава владетелю! Как хорошо наконец-то избавиться от этого назойливого ухажера, графа Венлеба! И снова самой определять, с кем тебе хочется ехать рядом, а с кем нет!» Грон вежливо промолчал. «Так вот, я, как мне кажется, раскусила вас», – продолжила Мельсиль. «Мне кажется, вы решили для себя, что вам не стоит рассчитывать на мою любовь, и уж тем более на мою руку, не так ли?» «А разве это не правда?» – мягко спросил Грон. Принцесса наморщила носик. «Ну, с любым другим я бы нашла способ уйти от ответа, но с вами я чувствую, что лучше всего быть честной». «Наверное, да». Она вновь рассмеялась, на этот раз даже не заметив, как поспешно Грон отвел взгляд. Сейчас, когда она не играла, Мельсиль была просто мучительно хороша. Ну так вот, сначала я, сбитая с толку вашей юной внешностью, просто не учла, что такой прославленный воин, как вы, просто не смог бы достичь столь впечатляющих успехов, если бы не научился властвовать над своими чувствами. Так что вы решили просто не позволить себе попасть в ловушку моих чувств. Я ведь права? «Вне всякого сомнения, Мельсиль», – согласно кивнул Грон, мысленно улыбаясь. «Так вот», – с ноткой торжества заявила Мельсиль, – «я готова пообещать вам, что больше не буду пытаться влюбить вас в себя. Но взамен я требую вашу дружбу».